Мы стояли с Виктором на набережной воды и любовались закатом. Я знала, что этот вечер наконец-то будет тихий и спокойный, и я его проведу с любимым человеком. И еще я знала, чего никогда ни при каких условиях не буду делать. Я не буду собирать марки.